Глава девятая Все, по-видимому, и даже природа сама, вооружилась против господина Галяткина. Но он еще был на ногах и не побежден. Он это чувствовал, что не побежден. Он готов был бороться. Он с таким чувством и с такой энергией потер себе руки, когда очнулся после первого изумления, что уже по одному виду господина Галяткина Заключить можно было, что он не уступит. Впрочем, опасность была на носу. Была очевидна. Господин Голядкин и это чувствовал. Да как за нее взяться, за эту опасность-то? Вот вопрос. Даже на мгновение мелькнула мысль в голове господина Голядкина, что, дескать, не оставить ли все это так? Не отступиться ли запросто? Ну, что ж. «Ну и ничего, я буду особо, как будто не я», — думал господин Голядкин. «Пропускаю все мимо, не я, да и только». «Он тоже особо, а вось отступится». «Поюлит шельмец, поюлит, повертится, да и отступится». «Вот оно как! Я смирением возьму. Да и где же опасность?» «Ну, какая опасность?» Желал бы я, чтоб кто-нибудь указал мне в этом деле опасность. Плевое дело. Обыкновенное дело. Здесь господин Галятки насекся. Слова у него на языке замерли. Он даже ругнул себя за эту мысль. Даже тут же и уличил себя в низости, в трусости за эту мысль. Однако дело его все-таки не двинулось с места. Чувствовал он, что решиться на что-нибудь в настоящую минуту Было для него сущую необходимостью. Даже чувствовал, что много бы дал тому, кто сказал бы ему, на что именно нужно решиться. Ну, да ведь как угадать? Впрочем, и некогда было угадывать. На всякий случай, чтоб времени не терять, нанял он извозчика и полетел домой. «Что, каково-то ты теперь себя чувствуешь?» — подумал он сам в себе. Каково-то вы себя теперь изволите чувствовать, Яков Петрович. Что-то ты сделаешь, что-то сделаешь ты теперь, подлец ты такой, шельмец ты такой. Довел себя до последнего, да и плачешь теперь, да и хнычешь теперь. Так поддразнивал себя господин Голядкин, подпрыгивая на тряском экипаже своего Ваньки. Отдразнивать себя и растравлять таким образом свои раны в настоящую минуту было каким-то глубоким наслаждением для господина Галяткина. Даже чуть ли не сладострастием. Ну, если б там теперь, думал он, волшебник какой бы пришел, или официальным образом как-нибудь это к пришлось, да сказали бы «дай Голядкин палец с правой руки и квиты с тобой». Не будет другого Галяткина. И ты будешь счастлив, только пальца не будет. «Так отдал бы палец, непременно бы отдал, не поморщась бы отдал. Черти бы взяли все это!» Вскрикнул, наконец, отчаянный титулярный советник. «Ну зачем все это?» «Ну, надо было всему этому быть!» Вот непременно этому, вот именно этому, как будто нельзя было другому, чему. И все было хорошо сначала. Все были довольны и счастливы. Так вот нет же, надобно было. Впрочем, ведь словами ничего не возьмешь. Нужно действовать. И так, почти решившись на что-то, Господин Галяткин, войдя в свою квартиру, немало-немедля схватился за трубку и, насасывая ее из всех сил, раскидывая клочью дыма направо и налево, начал в чрезвычайном волнении бегать взад и вперед по комнате. Между тем Петрушка стал сбирать на стол. Наконец, господин Галяткин решился совсем. Вдруг бросил трубку, накинул на себя шинель, сказал, что дома обедать не будет, и выбежал вон из квартиры. На лестнице нагнал его, запыхавшись, Петрушка, держа в руках забытую им шляпу. Господин Галяткин взял шляпу, хотел было мимоходом маленько оправдаться в глазах Петрушки, чтобы не подумал, чего Петрушка особенного, что вот, дескать, такое-то обстоятельство, что вот шляпу позабыл и так далее... Но так как Петрушка и глядеть не хотел, и тотчас ушел, то и господин Голядкин без дальнейших объяснений надел свою шляпу, сбежал с лестницы и, приговаривая, что все, может быть, к лучшему будет и что дело устроится как-нибудь, хотя чувствовал, между прочим, даже у себя в пятках озноб, вышел на улицу, нанял извозчика и полетел к Андрею Филиппичу. Впрочем, не лучше ли завтра, — думал господин Галяткин, хватаясь за снурок-колокольчик у дверей квартиры Андрея Филиппча. — Да и что же я скажу особенного? Особенного-то здесь нет ничего. Дело-то такое мизерное. Да оно, наконец, и действительно мизерное. Плевое, то есть почти плевое дело. Ведь вот оно, как это все обстоятельства-то. Вдруг господин Голядкин дернул за колокольчик. Колокольчик зазвенел. Изнутри послышались чьи-то шаги. Тут господин Голядкин даже проклял себя. Отчасти за свою поспешность и дерзость. Недавние неприятности, о которых господин Голядкин едва не позабыл за делами, и контра с Андреем Филипповичем, тут же пришли ему на память. Но... Уже бежать было поздно. Дверь отворилась. К счастью, у господина Голядкина отвечали ему, что Андрей Филиппович и домой не приезжал из должности и не обедает дома. «Знаю, где он обедает. Он у Измайловского моста обедает», подумал герой наш, и страх как обрадовался. На вопрос слуги «Как об вас доложить?» Сказал, что, дескать, я мой друг хорошо, что, дескать, я мой друг после, и даже с некоторую бодростью сбежал вниз по лестнице. Выйдя на улицу, он решился отпустить экипаж и расплатился с извозчиком. Когда же извозчик попросил о прибавке, дескать, ждал сударь долго и рысачка для вашей милости не жалел, то дал и прибавочки пятачок, и даже с большой охотою, Сам же пешком пошел. «Дело-то оно, правда, такое, — думал господин Галяткин, — что ведь так оставить нельзя. Однако ж, если так рассудить, — это здраво рассудить. Так из чего же по-настоящему здесь хлопотать? Ну, нет, однако ж, я буду все про то говорить, из чего же мне хлопотать?» Из чего мне маяться, биться, мучиться, себя убивать? Во-первых, дело сделано, и его не воротишь. Ведь не воротишь. Рассудим так. Является человек. Является человек с достаточной рекомендацией, способный чиновник, хорошего поведения. Только беден и потерпел разные неприятности, передряги там отки, Но да ведь бедность не порог. «Стало быть, я в стороне. Ну, в самом деле, что ж за вздор такой?» «Ну, пришелся, устроился, самой природой устроился так человек, что как две капли воды похож на другого человека, что совершенная копия с другого человека. Так уж его за это и не принимать в департамент. Коль уж судьба, Коля одна судьба, Коля одна слепая фортуна тут виновата». Так уж его и затереть, как ветушку, Так уж и служить ему не давать. Да где же тут после этого справедливость будет? Человек же он бедный, затерянный, запуганный. Тут сердце болит, Тут сострадание его презреть велит. Да, нечего сказать. Хороши бы были начальники, Если б так рассуждали, как я, забубенная голова. Эх! «Какая ведь башка у меня!» «На десятерых час глупости хватит!» «Нет!» «Нет!» «И сделали хорошо!» «И спасибо им, что презрели бедного Гремыку!» «Ну доположим, да например, что мы близнецы!» «Что вот уж мы так уродились, что братья-близнецы, да и только вот оно как!» «Ну, что же такое?» «Ну и ничего!» Можно всех чиновников приучить. А посторонний кто, войдя в наше ведомство, уж верно не нашел бы ничего неприличного и оскорбительного в таком обстоятельстве. Оно даже тут есть кое-что умилительное. Вот, дескать, мысль-то какая, что, дескать, промысел Божий создал двух совершенно подобных. А начальство благодетельное. Видя промысел Божий, приютило двух близнецов. Оно, конечно, продолжал господин Галяткин, переводя дух и немного понизив голос, оно, конечно, оно, конечно, лучше бы было, как бы не было ничего этого умилительного. И близнецов никаких тоже бы не было. Черт бы побрал все это! И на что это нужно было? И что за надобность тут такая была особенная, и никакого отлагательства не терпящая? Господи, Бог мой! Эк, ведь черти заварили кашу какую! Вот ведь однако ж у него и характер такой! Нрава он такого игривого, скверного! Подлец он такой, вертлявый такой, лизун, лизоблюд, галятки, но не такой... Пожалуй, еще дурно себя поведет, да фамилию мою замарает мерзавец. Вот теперь и смотри за ним, и ухаживай. Эх, ведь наказание какое! Впрочем, что ж, ну, и нужды нет. Ну, он подлец, ну, пусть он подлец, а другой зато честный. Ну, вот он подлец будет, а я буду честный, и скажут, что вот это. Колядкин подлец, на него не смотрите и его с другим не мешайте, а этот вот честный, добродетельный, кроткий, незлобливый, весьма надежный по службе и к повышению чинам достойный. Вот оно как! Ну, хорошо. А как того? А как они там того? Да и перемешают. От него ведь все останется... «Ах ты, Господи, Боже мой!» И подменит человека, подменит подлец такой, Как ветошку человека подменит и не рассудит, Что человек не ветошка. «Ах ты, Господи, Боже мой!» эх, несчастье какое! Вот таким-то образом, рассуждая и сетуя, Бежал господин Галядкин, не разбирая дороги, и сам почти не зная куда. Очнулся он на Невском проспекте, и то потому только случаю, что столкнулся с каким-то прохожим так ловко и плотно, что только искры посыпались. Господин Галядкин, не поднимая головы, пробормотал извинения, и только тогда, когда прохожий, проворчав что-то не слишком лесное, отошел уже на расстояние значительное, поднял нос кверху и осмотрелся, где он и как. Осмотревшись и заметив, что находится именно возле того ресторана, в котором отдыхал, приготовляясь к званному обеду у Алсуфии Ивановича, герой наш почувствовал вдруг щипки и щелчки по желудку. Вспомнил, что не обедал. званного же обеда не предстояло нигде, и потому, дорогого своего времени не теряя, вбежал он вверх по лестнице в ресторан, перехватить что-нибудь поскорее и, как можно торопясь, не замешкать. И хотя в ресторане было все дорогонько, но это маленькое обстоятельство не остановило на этот раз господина Галяткина. Да и останавливаться теперь на подобных безделицах некогда было. В ярко освещенной комнате У прилавка, на котором лежала разнообразная груда всего того, что потребляется на закуску людьми порядочными, стояла довольно густая толпа посетителей. Конторщик едва успевал наливать, отпускать, сдавать и принимать деньги. Господин Галяткин подождал своей очереди и, выждав, скромно протянул свою руку к пирожку растягайчику, Отойдя в уголок, Оборотясь спиной к присутствующим и закусив с аппетитом, он воротился к конторщику, поставил на стол блюдечко, зная цену, вынул десять копеек серебром и положил на прилавок монетку, ловя взгляды конторщика, чтобы указать ему, что вот, дескать, монетка лежит, один растягайчик и так далее. — С вас рубль десять копеек, — процедил сквозь зубы конторщик. Господин Голядкин порядочно изумился. «Вы мне говорите? Я... Я, кажется, взял один пирожок». «Одиннадцать взяли», — с уверенностью возразил конторщик. «Вы... Сколько мне кажется... Вы, кажется, ошибаетесь. Я, право, кажется, взял один пирожок». «Я считал. Вы взяли одиннадцать штук. Когда взяли, так нужно платить. У нас даром ничего не дают». Господин Галяткин был ошеломлен. «Что ж, это колдовство, что ли, какое надо мной совершается?» — подумал он. Между тем конторщик ожидал решения господина Голядкина. Господина Голядкина обступили. Господин Голядкин уже полез было в карман, чтобы вынуть рубль серебром, чтобы расплатиться немедленно, чтобы от греха-то подальше быть. Ну... «Одиннадцать, так одиннадцать!» — думал он краснея, как рак. «Ну что же такого тут, что съедено одиннадцать пирожков?» «Ну, голоден человек, так и съел одиннадцать пирожков. Ну и пусть ест себе на здоровье. Ну и девиц тут нечему, и смеяться тут нечему». Вдруг как будто что-то кольнуло господина Галяткина. Он поднял глаза и разом понял загадку — Понял все колдовство, разом разрешились все затруднения. В дверях в соседнюю комнату, почти прямо за спиной у конторщика и лицом к господину Галяткину, в дверях, которые, между прочим, герой наш принимал доселе за зеркало, стоял один человечек. Стоял он, стоял сам господин Галяткин. Не старый господин Галяткин, не герой нашей повести, а другой господин Галяткин, новый господин Галяткин. Другой господин Галяткин находился, по-видимому, в превосходном расположении духа. Он улыбался господину Галяткину первому, кивал ему головою, подмигивал глазками, семенил немного ногами и глядел так, что чуть что... Так он и стушуется, так он и в соседнюю комнату, а там, пожалуй, задним ходом, да и того. И все преследования останутся тщетными. В руках его был последний кусок десятого растягая, который он в глазах же господина Галяткина отправил в свой рот, чмокнув от удовольствия. «Подменил, подлец!» — подумал господин Галяткин — Вспыхнув, как огонь от стыда, Не постыдился публичности. Видят ли его? Кажется, не замечает никто. Господин Галяткин бросил рубль серебром так, Как будто бы об него все пальцы обжег, И, не замечая значительно наглой улыбки конторщика, Улыбки торжества и спокойного могущества, Выдрался из толпы и бросился вон без оглядки. «Спасибо за то, что хоть не компрометировал окончательно человека», подумал старший господин Галяткин. «Спасибо разбойнику. И ему, и судьбе, что еще хорошо все уладилось, нагрубил лишь конторщик. Да что ж, ведь он был в своем праве. Рубль десять следовало, так и был в своем праве. Дескать, без денег у нас никому не дают». «Хоть бы был поучливей бестельник!» Все это говорил господин Галяткин, сходя с лестницы на крыльцо. Однако же на последней ступеньке он остановился как вкопанный и вдруг покраснел так, что даже слезы выступили у него на глазах от припадка страдания амбиций. Простояв с полминуты столбом, он вдруг решительно топнул ногою, В один прыжок соскочил с крыльца на улицу и без оглядки, задыхаясь, не слыша усталости, пустился к себе домой в шестилавочную улицу. Дома, не сняв даже с себя верхнего платья, вопреки привычке своей быть у себя по-домашнему, не взяв даже предварительно трубки, уселся он немедленно на диване, придвинул чернильницу, взял перо, достал лист почтовой бумаги и принялся строчить дрожащую от внутреннего волнения рукой следующее послание. «Милостивый государь мой, Яков Петрович, никак бы не взял я пера, если бы обстоятельства мои, и вы сами, милостивый государь мой, меня к тому не принудили. Верьте, что необходимость одна понудила меня вступить с вами в подобное объяснение» и потому прежде всего прошу считать эту меру мою не как умышленным намерением к вашему, милостивый государь, мой оскорблению, но как необходимым следствием связующих нас теперь обстоятельств. Кажется, хорошо, прилично, вежливо, хотя не без силы и твердости. Обижаться ему тут кажется нечем, к тому же я в своем праве, подумал господин Галяткин, перечитывая написанную. Неожиданное и странное появление, Ваше, милостивый государь, мой в бурную ночь после грубого и неприличного со мною поступка врагов моих, коих имя умалчиваю из презрения к ним, было зародышем всех недоразумений, в настоящее время между нами существующих. Упорное же, Ваше, милостивый государь, желание стоять на своем и насильственно войти в круг моего бытия и всех отношений моих в практической жизни — Выступает даже за пределы, требуемые одною лишь вежливостью и простым общежитием. Я думаю, нечего упоминать здесь о похищении вами, милостивый государь мой, бумаги моей и собственного моего честного имени для приобретения ласки начальства, ласки незаслуженной вами. Нечего упоминать здесь и об умышленных и обидных уклонениях ваших от необходимых по всему случаю объяснений. Наконец, чтобы все сказать, не упоминаю здесь и о последнем странном, можно сказать, непонятном поступке вашем со мною в кофейном доме. Далек от того, чтобы сетовать о бесполезной для меня утрате рубля серебром, но не могу не выказать всего негодования моего при воспоминании о явном посягательстве вашем, милостивый государь, в ущерб моей чести и вдобавок В присутствии нескольких персон, хотя незнакомых мне, но вместе с тем весьма хорошего тона. «Недалеко ли я захожу?» — подумал господин Галяткин. «Не много ли будет? Не слишком ли это обидчиво? Этот намек на хороший тон, например?» «Ну да ничего. Нужно показать ему твердость характера. Впрочем...» Ему можно для смягчения это польстить и подмаслить в конце. А вот мы посмотрим. Но не стал бы я, милостивый государь мой, утомлять вас письмом моим, если бы не был твердо уверен, что благородство сердечных чувств и открытий, прямодушный характер ваш, укажут вам самому средства поправить все упущения и восстановить все по-прежнему». В полной надежде я смею оставаться уверенным, что вы не примете письма моего в обидную для вас сторону, а вместе с тем не откажетесь объясниться нарочито по этому случаю письменно через посредства моего человека. В ожидании честь имею прибыть, милостивый государь, покорнейшим вашим слугою, Яковым Галяткиным». «Ну, вот и все хорошо. Дело сделано. Дошло и до письменного. Но кто ж виноват? Он сам виноват. Сам доводит человека до необходимости требовать письменных документов. А я в своем праве». Перечитав последний раз письмо, господин Галяткин сложил его, запечатал и позвал Петрушку. Петрушка явился по обыкновению своему с заспанными глазами и на что-то крайне сердитый. — Ты, братец, вот возьмешь это письмо, понимаешь? Петрушка молчал. — Возьмешь его и отнесешь в департамент. Там отыщешь дежурного губернского секретаря Вахромеева. Вахромеев сегодня дежурный, понимаешь ты это? — Понимаю. — Понимаю. Не можешь сказать понимаюс? Спросишь чиновника Вахромеева и скажешь ему, что, дескать, вот так и так, дескать, барин приказал вам кланяться и покорнейше попросить вас справиться в адресной нашего ведомства книги, где, дескать, живет титулярный советник Галяткин. Петрушка промолчал и, как показалось, господину Галяткину улыбнулся. — Ну, так вот. Ты, Петр, спросишь у них адрес и узнаешь, где, дескать, живет новопоступивший чиновник Галяткин. Слушаю. Спросишь адрес и отнесешь по этому адресу это письмо, понимаешь? Понимаю. Если там... Вот куда ты письмо отнесешь, тот господин, кому письмо это отдашь, Галяткин-то... Чего смеешься, болван? Да чего мне смеяться-то? «Что мне? Я ничего-с! Нечего нашему брату смеяться!» «Ну, так вот, если тот господин будет спрашивать, дескать, как же твой барин, как же он там, что, дескать, он того, ну, там что-нибудь будет вы спрашивать, так ты молчи и отвечай, дескать, барин мой, ничего, а просит, дескать, ответа от вас своеручного, понимаешь?» Понимаюсь. «Ну, так вот...» Дескать, барин мой, дескать, говори, ничего, дескать, и здоров, и в гости, дескать, сейчас собирается, А от вас, дескать, они ответа просит письменного, понимаешь? Понимаю. Ну, ступай. Ведь вот еще с этим болваном работа Смеется себе да и кончено. Чему ж он смеется? Дожил я до беды. Дожил я вот таким-то образом до беды. Впрочем, может быть, оно обратится все к лучшему. Этот мошенник, верно, часа два будет таскаться теперь. Пропадет еще где-нибудь. Послать нельзя никуда. Эка беда ведь какая! Эка ведь беда одолела какая! Чувствуя таким образом вполне беду свою, Герой наш решился на пассивную двухчасовую роль в ожидании Петрушки. С час времени ходил он по комнате, курил, потом бросил трубку и сел за какую-то книжку. Потом прилег на диван, потом опять взялся за трубку, потом опять начал бегать по комнате. Хотел был он рассуждать, но рассуждать не мог решительно ни о чем. Наконец... Агония пассивного состояния его возросла до последнего градуса, и господин Галяткин решился принять одну меру. — Петрушка придет еще через час, — думал он. — Можно ключ отдать дворнику, а сам я пока мест и того. — Исследую дело. — По своей части исследую дело. Не теряя времени и спеша исследовать дело, господин Галяткин взял свою шляпу. Вышел из комнаты, запер квартиру, зашел к дворнику, вручил ему ключи вместе с гривенником. Господин Голядкин стал как-то необыкновенно щедр. И пустился, куда ему следовало. Господин Голядкин пустился пешком. Сперва к Измайловскому мосту. В ходьбе прошло с полчаса. Дойдя до цели своего путешествия, он вошел прямо во двор своего знакомого дома, и взглянул на окна квартиры статского советника Берендеева. Кроме трех завешенных красными гординами окон, остальные все были темны. «У Алсуфьи Ивановича сегодня, верно, нет гостей», — подумал господин Голядкин. «Они, верно, все одни теперь сидят дома». Постояв несколько времени на дворе, герой наш хотел было уже на что-то решиться. Но решению не суждено было состояться по видимому. Господин Голядкин отдумал, махнул рукой и воротился на улицу. Нет, не сюда мне нужно было идти. Что же я буду здесь делать? А вот я лучше теперь того и, собственно лично, исследую дело. Приняв такое решение, господин Голядкин пустился в свой департамент. Путь был не близок. В добавок была страшная грязь, и мокрый снег валил самыми густыми хлопьями. Но для героя нашего в настоящее время затруднений, кажется, не было. Измог-то он измог, правда, да и загрязнился немало, да уж так заодно, зато цель достигнута. И действительно, господин Голяткин уже подходил к своей цели. Темная масса огромного казенного строения уже зачерняла вдали перед ним. «Стой!» — подумал он. «Куда же я иду и что я буду здесь делать?» «Положим, узнаю, где он живет». А между тем Петрушка уже верно вернулся и ответ мне принес. «Время-то я мое дорогое только даром теряю. Время-то я мое только так потерял». Ну, ничего, еще все это можно исправить, однако и в самом деле не зайти к Вахромееву. Ну, да нет, я уж после. Эх, выходить-то было вовсе не нужно. Да нет, уж характер такой, сноровка такая, что нуждали ли, нет ли, вечно норовлю как-нибудь вперед забежать. Хм, который ты час, уж верно, есть девять Петрушка может прийти и не найдет меня дома. Сделал я чистую глупость, что вышел. Эх, право, комиссия!» Искренно сознавшись таким образом, что сделал чистую глупость, герой наш побежал обратно к себе в шестилавочную. Добежал он усталый, измученный. Еще от дворника узнал он, что Петрушка и не думал являться. «Ну, так...» «Уж я предчувствовал это», — подумал герой наш. «А между тем уже девять часов». «Эк, ведь негодяй он какой! Уж вечно где-нибудь пьянствует! Господи, Бог мой! Эк, и ведь денек выдался на долю мою горемычную!» Таким-то образом размышляя и сетуя, господин Галяткин отпер квартиру свою, достал огня, разделся совсем, выкурил трубку — И истощенный, усталый, разбитый, голодный Прилег на диван в ожидании петрушки. Свеча нагорала тускло, свет трепетал на стенах. Господин Галяткин глядел, глядел, думал, думал, Да и заснул, наконец, как убитый. Проснулся он уже поздно. Свеча совсем почти догорела, дымилась И готова была тотчас совершенно потухнуть. Господин Голядкин вскочил, стрепенулся и вспомнил все, решительно все. За перегородкой раздавался густой храп петрушки. Господин Голядкин бросился к окну. Нигде не огонька. Отворил форточку. Тихо. Город словно вымер. Спит. Стало быть, часа два или три. Так и есть. Часы за перегородкой понатужились и пробили два Господин Голядкин бросился за перегородку. Кое-как, впрочем, после долгих усилий растолкал он Петрушку и успел посадить его на постель. В это время свечка совершенно потухла. Минут с десять прошло, пока мистер Господин Голядкин успел найти другую свечу и зажечь ее. В это время Петрушка успел заснуть сызново. Мерзавец ты, этакой! «Негодяй ты такой!» — проговорил господин Голядкин, снова его расталкивая. «Встанешь ли ты? Проснешься ли ты?» После получасовых усилий господин Голядкин успел, однако же, расшевелить совершенно своего служителя и вытащить его из-за перегородки. Тут только увидел герой наш, что Петрушка был, как говорится, «мертвецкий пьян» и едва на ногах держался. Бездельник ты этакой! закричал господин Голядкин. Разбойник ты этакой! Голову ты срезал с меня! Господи, куда же это он письмо-то сбыл с рук? Ах ты, создатель мой! Ну как оно! И зачем я его написал, и нужно было мне его написать! — Раскакался, дуралей, я с амбицией, туда же полез за амбицией. — Вот тебе и амбиция, подлец ты вот и амбиция. — Ну, ты, куда же ты письмо-то дел, разбойник ты такой, кому же ты отдал его? — Никому я не отдавал никакого письма, и не было у меня никакого письма, вот как. Господин Галяткин ломал руки с отчаяния. — Слушай ты, Петр, ты послушай, ты слушай меня. — Слушаю. — Ты куда ходил? Отвечай. — Куда ходил? К добрым людям ходил. Что мне? — Ах ты, Господи, Боже мой, куда сначала ходил? Был в департаменте. Ты послушай, Петр, ты, может быть, пьян? — Я пьян. Вот хоть сейчас с места не сойти, мак... мак... мак... Маковой... «Вот». «Нет, нет, это ничего, что ты пьян, я только так спросил. Это хорошо, что ты пьян, я ничего, Петруш, я ничего. Ты, может быть, только так позабыл, а все помнишь. Ну-ка вспомни-ка, был ты у Вохрамеева чиновника, был или нет?» «И не был, и чиновника такого не бывало, вот хоть сейчас». «Нет, нет, Петр, нет, Петруш, ведь я ничего, ведь ты видишь, что я ничего». «Что ж такое? Ну, на дворе холодно сыро, ну, выпил человек маленько, ну и ничего, я не сержусь. Я сам, брат, выпил сегодня. Ты признайся, вспомни-ка, брат, был ты у чиновника Вахромеева». «Ну, как теперь? Вот так пошло, так правослово. Вот был же, вот хоть сейчас». «Ну, хорошо, Петруша, хорошо, что был. Ты видишь, я не сержусь». «Ну, ну!» — продолжал наш герой, еще более задабривая своего служителя, трепляя его по плечу и улыбаясь ему. «Ну, клюкнул мерзавец маленько, на гривенник, что ли, клюкнул. Плот ты такой. Ну и ничего. Ну, ты видишь, что я не сержусь? Я не сержусь, братец, я не сержусь!» «Нет, я не плут, как хотите-с. К добрым людям ток зашел, А не плут, и плутом никогда не бывал». «Да нет же, нет, Петруша. Ты послушай, Пётр. Ведь я ничего, ведь я тебя не ругаю, что плутом называю. Ведь это я в утешение тебе говорю, в благородном смысле про это говорю». Ведь это значит, Петрушу польстить иному человеку, как сказать ему, что он петляя такая, продувной малой, что он малый не промах и никому надуть себя не позволит. Это любит иной человек. Ну, ну ничего. Ну, скажи же ты мне, Петруша, теперь без утайки, откровенно, как другу. Ну, был ты у чиновника Вахрамеева, Адрес он дал тебе? И адрес дал Тоже и адрес дал Хороший чиновник И барин твой, говорит, хороший человек Очень хороший, говорит, человек Я, дескать, скажи Говорит, кланяйся, говорит, своему барину Благодари и скажи, что я, дескать, люблю Вот, дескать, как уважают твоего барина За то, что, говорит, ты, барин твой, говорит, Петруша, хороший человек, говорит, и ты, говорит, тоже хороший человек, Петруша. Вот. Ах, ты, Господи, Боже мой, адрес-то, адрес-то, Иуда, ты этокий, Последние слова господин Галяткин проговорил почти шепотом. «И адрес, и адрес дал». «Дал? Ну, где же живет он, Галяткин, чиновник Галяткин, титулярный советник?» «А Галяткин будет тебе, — говорит, — в шестилавочной улице Вот как пойдешь, — говорит, — в Шестилавочную, так направо на лестницу в четвертый этаж. Вот тут тебе, — говорит, — и будет Галяткин». «Мошенник ты этакой!» — закричал, наконец, вышедший из терпения герой наш. «Разбойник ты этакой! Да это ведь я! Ведь это ты про меня говоришь! А то другое есть, Галяткин, я про другого говорю! Мошенник ты этакой!» «Ну, как хотите! Что мне? Вы как хотите! Вот!» «А письмо-то? Письмо!» «Какое письмо?» «И не было никакого письма, и не видал я никакого письма. Да куда же ты дел его, шельмец ты такой?» «Отдал его, отдал письмо. Кланяйся, — говорит, — благодари, хороший твой, — говорит барин, — кланяйся, — говорит, — твоему барину». «Да кто же это сказал? Это Галяткин сказал». Петрушка помолчал немного и усмехнулся во весь рот, глядя прямо в глаза своему барину. «Слушай ты, разбойник ты этакой!» — начал господин Галяткин, задыхаясь, теряясь от бешенства. «Что ты сделал со мной? Говори ты мне, что ты сделал со мной! Срезал ты меня, злодей ты такой! Голову с плеч моих снял и Иуда ты этакой!» «Ну...» «Теперь как хотите. Что мне?» — сказал решительным тоном Петрушка, ретируясь за перегородку. «Пошел сюда! Пошел сюда, разбойник ты «И не пойду я к вам теперь. Совсем не пойду. Что мне? Я к добрым людям пойду». А «Добрые люди живут по честности. Добрые люди без фальши живут и подвое никогда не бывают». У господина Галяткина и руки, и ноги оледенели, и дух занялся. Дас, продолжал Петрушка, — их подвое никогда не бывает. Бога и честных людей не обижают. — Ты бездельник, ты пьян. Ты спи теперь, разбойник теткой, а вот завтра и будет тебе, — едва слышным голосом проговорил господин Галяткин. Что же касается до Петрушки, то он пробормотал еще что-то. Потом слышно было, как он налег на кровать, так что кровать затрещала. Протяжно зевнул, потянулся и, наконец, захрапел сном невинности, как говорится. Ни жив, ни мертв был господин Галяткин. Поведение Петрушки, намеки его весьма странные, хотя и отдаленные, на которые сердиться следственно нечего было, Тем более, что пьяный человек говорил. И, наконец, весь злокачественный оборот, принимаемый делом, все это потрясло до основания Голядкина. «И дернуло меня его распекать среди ночи», — говорил наш герой, дрожа всем телом от какого-то болезненного ощущения. «И подсунуло меня с пьяным человеком связаться». «Какого толку ждать от пьяного человека?» Что ни слово-то врет, На что это, впрочем, он намекал разбойнику надкой? Господи, Боже мой! И зачем я все эти письма писал? Я-то, душегубец, я-то, самоубийца, я эткой. Нельзя помолчать, надо было провраться, ведь уж чего погибаешь? «Ветошки подобишься, так ведь нет же, туда же с амбицией, дескать, честь моя страждет, дескать, честь тебе свою нужно спасать. Самоубийца я этакой!» Так говорил господин Галяткин, сидя на диване своем и не смея пошевелиться от страха. Вдруг глаза его остановились на одном предмете, в высочайшей степени — Возбудившем его внимание. В страхе, не иллюзии ли, не обман ли воображение Предмет, возбудивший внимание его, Протянул он к нему руку с надеждой с робостью, С любопытством неописанным. Нет, не обман, не иллюзия. Письмо, точно письмо, непременно письмо И к нему адресованное. Господин Галяткин взял письмо со стола. Сердце в нем страшно билось. «Это верно, тот мошенник принес, — подумал он, — и тут положил, а потом и забыл. Верно, так все случилось. Это верно, именно так все случилось». Письмо было от чиновника Вахромеева. Молодого сослуживца и некогда приятеля господина Галяткина. Впрочем, я все это заранее предчувствовал, — подумал герой наш. И все то, что в письме теперь будет, также предчувствовал. Письмо было следующее. Милостивый государь Яков Петрович, Человек ваш пьян, и путного от него не дождешься. По сей причине предпочитаю отвечать письменно. Спешу вам объявить, что поручение вами на меня возлагаемое и состоящее в передаче известной вам особи через мои руки письма согласен исполнить во всей верности и точности. Квартирует же я особо, весьма вам известная и теперь заменившая мне друга, кое их имя при сём умалчиваю, за тем, что не хочу напрасно чернить репутацию совершенно невинного человека, вместе с нами, в квартире Каролины Ивановны, В том самом номере, где прежде еще в бытность вашу у нас квартировал заезжий из Тамбова пехотный офицер. Впрочем, особу сию можете найти везде между честных и искренних сердцем людей, чего об иных сказать невозможно. Связь моей с вами намерен я с сего числа прекратить. В дружественном же тоне и в прежнем согласном виде товарищества нашего нам оставаться нельзя». И потому прошу вас, милостивый государь мой, немедленно по получении всего откровенного письма моего выслать следуемые мне два целковых забритвы иностранной работы, проданные мною, если запомнить, извольте, семь месяцев тому назад в долг, еще во время жительства вашего с нами у Каролины Ивановны, которую я от всей души моей уважаю. Действую же я таким образом потому что вы, по рассказам умных людей, потеряли амбицию и репутацию и стали опасны для нравственности и невинных, и незараженных людей, ибо некоторые особы живут не по правде, и сверх того слова их фальшь, и благонамеренный вид подозрителен. Вступиться же за обиду Каролины Ивановны, которая всегда была благонравного поведения, а, во-вторых, честная женщина и вдобавок девица, хотя не молодых лет, но зато хорошей иностранной фамилии, «Людей, способных можно найти всегда и везде, о чем просили меня некоторые особы упомянуть в всем письме моем, мимоходом и говоря от своего лица. Во всяком же случае, вы все узнаете своевременно, если теперь не узнали, несмотря на то, что ослабили себя, по рассказам умных людей, во всех концах столицы, и, следовательно, уже во многих местах могли получить надлежащие себе, милостивый государь, сведения». В заключение письма моего объявляю вам, милостивый мой государь, что известная вам особа, коих имя не упоминаю здесь по известным благородным причинам, весьма уважаема людьми благомыслящими. Сверх того, характера веселого и приятного успевает как на службе, так и между всеми здравомыслящими людьми. Верна своему слову и дружбе и не обижает заочно тех, с кем в глаза находится в приятельских отношениях. Во всяком случае, пребываю покорным слугой вашим, Нестором Вахромеевым. Постскриптум. Вы вашего человека сгоните. Он пьяница и приносит вам по всей вероятности много хлопот. А возьмите Евстафия» служившего прежде у нас и находящегося на сей раз без места. Теперь же ниже служитель ваш не только пьяница, но сверх того вор, ибо еще на прошлой неделе продал фунт сахару в виде кусков королини Каролине в незауменьшенную цену, что, по моему мнению, не мог он иначе сделать, как обворовав вас хитростным образом, по-малому и в разные сроки. Пишу вам сие, желая добра». Несмотря на то, что некоторые особые умеют только обижать и обманывать всех людей, преимущественно же честных и обладающих добрым характером. Сверх того, заочно поносят их и представляют их в обратном смысле единственной из зависти и потому, что сами себя не могут назвать таковыми. В. Прочтя письмо Вахрамеева, «Герой наш долго еще оставался в неподвижном положении на диване своем». Какой-то новый свет пробивался сквозь весь неясный и загадочный туман, уже два дня окружавший его. Герой наш отчасти начинал понимать. Попробовал был он встать с дивана и пройтись раз и другой по комнате, чтобы освежить себя, собрать кое-как разбитые мысли, устремить их на известный предмет и потом, поправив себя немного, зрело обдумать свое положение» но только что хотел был он привстать, как тут же, в немощи и бессилии, упал опять на прежнее место. Оно, ну, конечно, я это все заранее предчувствовал. Однако же, как же он пишет, и каков прямой смысл этих слов? Смысл-то я, положим, и знаю, но куда это поведет? Сказал бы прямо. Вот, дескать, так-то и так-то, Требуется то-то и то-то, я бы и исполнил. Тюрнура-то, оборот -то, принимаемый делом, Такой неприятный выходит. Ах, как бы поскорее добраться до завтра И поскорее добраться до дела. Теперь же я знаю, что делать. Дескать, так и так скажу. Нарезон и согласен, чести моей не продам, а того... Пожалуй, впрочем, он-то особо-то это известное лицо-то неблагоприятное. Как же сюда подмешалось? И зачем именно подмешалось сюда? Ах, как бы до завтра скорей! Ославят они меня до тех пор, интригуют они, в пику работают. Главное, времени не нужно терять. А теперь, например, хоть письмо написать и только пропустить, что, дескать, тот-то и тот то то Вот на то-то и то-то согласен. А завтра, чем свет отослать, и самому пораньше того. И, с другой стороны, им в контру пойти и предупредить их голубчиков. Ославят они меня, да и только. Господин Галяткин подвинул бумагу, взял перо и написал следующее послание в ответ на письмо губернского секретаря Вахромеева. «Милостивый государь! Нестор Игнатьич, с прискорбным сердцем моему удивлением прочел я оскорбительное для меня письмо ваше, ибо ясно вижу, что под именем некоторых неблагопристойных особ и иных сложную благонамеренностью людей разумеете вы меня. С истинную горестью вижу, как скоро, успешно и какие далекие корни пустила клевета в ущерб моему благоденствию моей чести и доброму моему имени. И тем более прискорбно и оскорбительно это, что даже честные люди с истинно благородным образом мыслей и, главное, одаренные прямым и открытым характером, отступают от интересов благородных людей и прилепляются лучшими качествами сердца своего к зловредной тле, к несчастью в наше тяжелое и безнравственное время, расплодившееся сильно и крайне неблагонамеренно. В заключение скажу, что вами означенный долг мой — два рубля серебром, почту святою обязанностью возвратить вам во всей его целости. Что же касается до ваших, милостивый государь, мой намеков насчет известной особы женского пола, насчет намерений, расчетов и разных замыслов этой особы — то скажу вам, милостивый государь мой, что я смутно и неясно понял все эти намеки. Позвольте мне, милостивый государь мой, благородный образ мыслей моих и честное имя мое сохранить незапятнанными, во всяком же случае готов снизойти до объяснения лично, предпочитая верность личного письменному и сверх того готов войти в разные миролюбивые, обоюдные, разумеется, соглашения». На сей конец прошу вас, милостивый мой государь, передать сей особе готовность мою для соглашения личного и сверх того просить ее назначить время и место свидания. Горько мне было читать, милостивый государь мой, намеки на то, что будто бы вас оскорбил, изменил нашей первобытной дружбе и отзывался о вас с дурной стороны». Приписываю все сие недоразумению, гнусной клевете, зависти и недоброжелательству тех, Коих справедливо могу наименовать ожесточеннейшими врагами моими. Но они, вероятно, не знают, что невинность сильна уж своей невинностью, Что бесстыдство, наглость и возмущающая душу фамильярность иных особ Рано ли, поздно ли заслужат себе всеобщее клеймо презрения и что эти особы погибнут не иначе, как от собственной неблагопристойности и развращенности сердца. В заключение прошу вас, милостивый государь мой, передать сим особам, что странные претензии их и неблагородное фантастическое желание вытеснять других из пределов, занимаемых сими другими своим бытием в этом мире, и занять их место, заслуживают изумления, презрение, сожаление и сверх того сумасшедшего дома. Что сверх того? Такие отношения запрещены строго законами, что, по моему мнению, совершенно справедливо, ибо всякий должен быть доволен своим собственным местом. Всему есть пределы, и если это шутка, то шутка неблагопристойная, скажу более, совершенно безнравственная ибо смею уверить вас, милостивый государь мой, что идеи мои, выше распространенные насчет своих мест, чисто нравственны. Во всяком случае, честь имею прибыть вашим покорным слугою Яков Галяткин.